Четверг. 5 июня 1914 года. Тярлева. «Вчера вечером приезжал Ика, пока я была у Энн. Зачем-то послал Наташу за Нилом, и они вместе провозились в оранжереи больше двух часов. Что они там делали? Наташа не поняла. Дверь кабинета заперли, а вход в оранжерею только оттуда». Прошка проговорилась, что Нил вслед за тем страшно ругался, якобы работал не свою работу. Мне в оранжерее нынче тоже воспрещено. и к запер кабинет и ключ по всему увёз с собой в Петербург. Не ведаю, что он вознамерился сотворить, но точно не высадить свежий розовый куст. Распрошу у Нила. Завтра ему надлежит прийти. Вчерашний день в салоне прекрасно провели время. Моё брюхо, к счастью, не подвело, а крошка улеглась. Много смеялись. Сколько фантазий у Энн. Какие-то курительницы, восточные декорации, впечатление восточного гарема. Сначала хозяйка ходила опряженная в покрывало, потом постепенно разоблачилась, обнажила декольте, При её громадном росте сие странно и жутко, но вместе с тем обольстительно и прекрасно. Угощение, восточные сладости — всё крайне липкое и приторное. Охотников на подобные яства сыскалось мало, все, как на спасительный плод, напустились на сёмгу и балыки. После еды хозяйка декламировала произведение собственного сочинения, упомянутый сюрприз под аккомпанемент разных инструментов. Новое произведение свернуто в свиток, к ужасу гостей, не понимающих, когда закончится декламация. Селились с Дэйю посчитать, сколько впереди метров чтения. После мелодекламации Энн танцевала Фатамаргану,